Приведя себя в подобающий вид, Сергей пошел бродить по дому. Торгрему он обнаружил в холле у пылающего камина с мандолиной в руках. Адвокат мастерски владел инструментом. Он играл что-то похожее на средневековую балладу. Браво! Присаживаясь рядом с ним в кресло, похвалил молодой человек. «И у адвокатов бывают слабости, улыбнулся тот. Где вы этому научились? Это обычный для моего народа инструмент, гораздо привычнее гитары, ответил тот. Что за народ? Беря со стола графин с вином, уточнил Сергей. Гномы, просто ответил адвокат. Ах, гномы! Понимающе вздохнул молодой человек. А я так и предполагал. Как же гномы и без инструмента? Ни один уважающий себя гном на улицу без инструмента не выходит. Напрасно утрируете спокойную совестил его Манбард. Не у всех гномов есть музыкальный слух. Кстати, кольцо вы напрасно сняли. Мне надоело извинить, я наигрался, и признаться, мне больше нравится восьмиднев фаберхарта, а не потек Филипп. Алчность подвела. Налил себе из графина в бокал вина Сергей и сделал глоток. Хорошие порты, минимум 40 лет. Совершенно верно. На кольцо придётся опять надеть, причём немедленно, продолжал настаивать адвокат, откладывая в сторону домру. Вы должны их иметь на руках, в том же комплекте. Я так радовался, когда вы сами нашли эту комбинацию. Ваш предшественник оценил бы по достоинству такой выбор. Расскажите мне о нём, попросил Сергей. Только если вы наденете кольца, категорично заявил Торгрим. Наден, наден, недовольно крякнул молодой человек, поднялся с кресла и пошёл наверх в свою спальню. Когда он вернулся обратно, адвокат стоял посреди холла в окружении четырёх охранников и что-то им энергично в толковал. При появлении гостя адвокат жестом приказал охранникам разойтись и шагнул навстречу Сергею. Я надел все колечки и часы с камнями и взял золотой телефон. А где мандалина? показал тут руки. Боюсь, что с музыкой придётся повременить, сообщил гном. Нам предстоит очень беспокойная ночь. Кто-то сюда приедет? Ещё не проникшись серьёзностью интонации в голосе Манберта, спросил его молодой человек. Ну, уже приехал, серьёзно ответил тот. Шесть человек охраны исчезли совсем. У двух исчезли головы, подземный ход завален, а вертолёт выведен из строя. Головы Не понял Сергей. Да, скорее всего, он отрубил их. Он это кто? Сланаш. А Сланаш это кто? И че он хочет? Сланаш это плохой. И он хочет вашего немедленного уничтожения. Пфф! Плохие новости. Но зачем? Потому что вы магнифicus, потенциальный обладатель четырнадцатого принципа. Не понимаю. Пока и не нужно, взмахнул рукой Торгрим и протянул молодому человеку пухлое портмоне. Здесь кредитные карточки и код для всех 4 семёрки, документы и визитная карточка одного хорошего человека. На ней же ваш счёт в банке и название самого банка. А теперь бегите вон в ту дверь через кухню, потом к Морю, он указал на боковую дверь. Переплывите за ограждение и бегите дальше. Здесь весело. пряча портмоне в нагрудный карман, сказал Сергей. С вами не соскучишься, подтолкнул его к двери адвокат и крикнул напоредок в спину: "Не снимайте кольца, пока кольца на руках слонэш вас не видит, вашего лица не знает. Позвоните по номеру на визитке, быстрее!"